Потому что если он явится к Ольге и прочтет ей несколько своих произведений, даже я не в силах точно предсказать, что будет. Не стоит подвергать таким испытаниям истрепанные нервы беременной женщины. Так что вы говорили о театре? Зачем брату Вальдемару потребовалась моя помощь? Ну, я не знаю. Он просил. Вроде бы ему кажется, что там его за нос водят. В съезде разберись, что в этом театре происходит и почему министру не к кому обратиться». Вечно, как он не придет, то у них все больные, то потерялись, то не в курсе». Шеллар немедленно вспомнил печальную историю маэстро Карлоса и выявил два возможных варианта, коими, впрочем, не спешил делиться с уважаемым начальством. Третий вариант после трехсекундных размышлений был отброшен. «Если бы Карлос умер, это не прошло бы незамеченным, да и от министра не стали бы скрывать. Значит, либо прячется, либо действительно болен». А, собственно, предложил он, сделав фит, будто именно это и обдумывал. «Зачем мне там нужен брат Вальдемар? Я сам съешь и прекрасно разберусь без него». «Нет, давай без самодеятельности. Брат Вальдемар просил, чтобы ты поехал с ним. Вот и поедешь. Может, тебе он и не нужен, а вот ему наверняка что-то нужно в этом театре». «И я даже докладываюсь, что именно», – вежливо улыбнулся советник. «Как скажете, съездим вместе». Только пусть господин министр предупредит, чтобы воспользоваться собственной каретой. Возможно, нам придётся возвращаться в Рось. Шэлар всё ещё надеялся под каким-либо предлогом избавиться от назойливого министра и задержаться в театре, чтобы выяснить несколько интересующих его вопросов. К тому же, кататься в одной карете с братом Вальдемаром и выслушивать его новые творения было, по мнению советника, неоправданным геройством. Что об этом думает сам министр изященных искусств, Шелар не стал даже интересоваться, ограничившись коротким приветствием и быстро нырнул в карету. Брат Вальдемар, конечно же, надулся и разобиделся. Как он сам заявил по приезде на место, из-за того, что он намеревался по дороге ввести советника в курс дела и был лишён такой возможности. На самом же деле, как подозревал Шелар, Панета горчила упущенная возможность ознакомить советника со своим гениальным творчеством. "Право же вы напрасно огорчаетесь", с примирительной улыбкой заверил он, выслушав сетования министра. "Уверен, что всё наше дело можно изложить парой-тройкой фраз, и займёт это не более минуты. К тому же, господин наместник, мне уже почти всё сообщил. Вы не смогли встретиться с руководством театра, и подозреваете, что оно нарочно от вас скрывается, верно?" «Не совсем. Я успел один раз поговорить с главным режиссером, и он отнесся к моим словам, как мне показалось, без должного понимания. А на следующий день внезапно заболел, да так серьезно, что его невозможно даже навестить. А кто вам об этом сообщил?» «Какой-то юнист, назвавшийся бухгалтером. Это еще надо проверить, настоящий он бухгалтер или это актеры развлекаются». «Что ж, пойдемте проверим», – охотно согласился Шелар и первым шагнул в заботливо открытую телохранителями дверь. Первым живым существом, встреченным ими в пустых гулких коридорах, оказался огромный тролль в коротких штанах, самословатого кроя рубахи и явно самодельных тапках. Условно-разумный гуманоид тщательно сосредоточен на драйл-швабре и без того чистый пол, и никакой угрозы не представлял. Однако брат Вальдемар при виде него – сбился с дыхания и замедлил шаг, якобы случайно оказавшись за спиной советника. Шилларс заинтересованно остановился и зашарил по карманам в поисках трубки. Доброе утро, сударь, вежливо произнёс он, так ал занятый делом тролль костень не заметил и продолжал загораживать им дорогу. Вы позволите нам пройти? Тролль оглянулся, выпрямился и отступил в сторону. «Доброе утро, господа!» – с учтивым поклоном пробосил он по-мистралийски. «Кого-нибудь ищите?» «Из начальства кто-либо присутствует?» Тут же перешел на нужный язык Шеллар, с любопытством разглядывая уборщика. «Господин Лукас, бухгалтер, он всегда у себя, а больше нету никого, театр не работает». «Вот как? А вы, значит, здесь убираете?» «Убираю», – послушно повторил тролль, – «и еще немножко сторожу». «И давно?» работник прислонил к стенке швабру и принялся загибать пальцы. 4 дня. Вы умеете считать? Потрясающе, восхитился Шэлар, уже представляя, как будет драть на себе косу метром хмеляна, когда узнает. Погу я поинтересоваться, как вас зовут? Пако, господин. Отлично. Покажите нам кабинет бухгалтера и можете продолжать работу. По дороге Шэлару кратко покосился на министра. Брат Вальдемар по-прежнему старался держаться подальше от окультурного лесного чудовища. Юный протеже господина Поулиша старательно скрепил пером, подсчитывая средние убытки. К визитам министра он уже, видимо, привык, а вот Шэлара не ожидал увидеть. Слишком уж явно занервничал, запнулся на приветствии и без особой надобности вдруг принялся протирать очки. Вот с неуместным пафосом начал брат Вальдемар Теперь вам уже не удастся виляясь, обманывать и уклоняться от разговора. Извольте доложить вашему хозяину. Прошу вас, мягко, но решительно перебил его Шэлар. Позвольте, я сначала сам разберусь. Итак, Лукас, что же вы можете мне доложить? Ох, вы ведь сами, наверное, знаете, в во... э обращайтесь ко мне, господин советник. Судя по профессиональному выражению вашего лица, Вы намеривались доложить о катастрофических убытках. Разорение, господин советник, полное разорение, запрещал бухгалтер с таким неповторимым страданием в голосе, словно собирался впасть уважаемому посетителем, какой-нибудь ненужный безделушку по цене 4 лошадей. Шилар поторопился пресечь ненужное представление на первой же фразе. Хорошо, потом покажете мне баланс за прошедшую луну и первую неделю текущей. Я сам оценю масштабы разорения. А сейчас извольте объяснить, почему министр изящных искусств катается в наш театр как проситель в канцелярию и уже неделю не может увидеться ни с кем из руководства. А из руководства только вы и остались, грустно поведал юноша, не торопясь выходить из образа. Маэстрина Ольга пропала без вести. Вы, наверное, сами знаете. Не то чтобы пропала, уточнил Шелар, и не совсем без вести, Но руководить театром, находясь под стражей, в самом деле затруднительно. В этом вы правы. Брат Вальдемар наострил уши. Это что же, та самая? начал он, но советник тут же вмешался. Не для того он тут сливал информацию, чтобы ею пользовался кто попало. Да, та самая. Однако вам это ничего не даст. Если вы явитесь к господину наместнику и предложите выпустить из-под стражи его наложницу, чтобы она могла руководить театром, Он вас, мягко говоря, не поймёт. Продолжайте, господин Лукас. Мальчишка не дрогнул. Он всё понял, всё уловил, но даже не показал виду, что это его заинтересовало или расстроило. Маэстр Карлос заболел, доложил он. Как-то слишком заученно это прозвучало, что-то не так с этой болезнью. Чем, уточнил Шэлар. Вы же знаете, у маэстра больное сердце. Врёт. Конечно, брат Вальдемар может и здорового человека до инфаркта довести, но тут что-то другое. Скорее всего, ранимого маэстро просто оберегают от встреч с министром, но вот повод для этого выбрали ну совсем неподходящий. Можно подумать, брата Вальдемара остановит чья-то там болезнь, и он преисполнится со страдания и так-то. Да не сегодня-завтра этот деятель припьется Карлосу домой, невзирая на его состояние. «Сдается мне, господин Лукас, вы нам изволите фиалки заушесовать. Про больное сердце вы можете рассказывать брату Вальдемару, но я-то прекрасно знаю об истинных недугах маэстро Карлоса, и при всем моем уважении к вашим добрым намерениям мне все же стоит сказать правду. Я тоже глубоко сочувствую маэстро и не стану рассказывать на каждом углу о том, как он ловил в зрительном зале полярных белок или спасался от несуществующего пожара». У него опять белая горячка. Парень тяжко вздохнул и обречённо кивнул. Он никого не узнаёт. Вы не подумайте, ребята от него всё спиртное спрятали. Он не пил уже неделю, но так и не пришёл в себя. Ему кажется, что он в Мистрали. Он путает сиделку со своей женой, актёров с той старой труппой. Полярных белок, правда, не ловит. Но теперь ему везде мыши чудятся. Молодец, действительно молодец. Стёп, понял? Вот видите, брат Вальдемар, почему вам казалось, будто вас обманывают. Добродушно улыбнулся Шеллер, набивая трубку. Господа любят своего главного режиссёра и стесняются говорить посторонним людям о его, скажем так, не вполне пристойном недуге. Маэстро алкоголик, и в периоды запоя становится полностью неадекватен. Кто у нас ещё остался? Хореографа трогать не будем. Старушки за 80 и разбирается она только в танцах. Дирижёр. Маэстр Вольф нашёл другую работу. Грустно поведал бухгалтер. Он обещал приходить в дни спектаклей, если потребуется, но вы же знаете, у нас в репертуаре всего две готовые пьесы, из которых давать мы можем только одну, так как потеряли одного из ведущих актёров. У нас получается один спектакль в неделю. Да и то зал полупустой. Словом, разорение, господа, чистое разорение. Итак, брат Вальдемар, поджилые толк шлар не позволяя страдальцу завести плащ дядюшки Циня по второму кругу. Мы выяснили, что из руководства театра в вашем распоряжении имеюсь только я. Что вы хотите мне сказать в связи с этим? Брат Вальдемар толкнул речь. Похоже, он произносил её уже несчётное количество раз и барабанил, как молитву. Лично шларо было глубоко очхать на его дурацкий пафос. Многозначительные паузы и завуалированные угрозы. Но если то же самое пришлось выслушать Карлосу, маэстро запросто мог и сердечный приступ схлопотать, и запить, и покончить с собой. Надо будет потом все-таки выяснить, что же с ним на самом деле случилось. Терпеливо дождавшись, когда министр выдохнется и умолкнет, Шелар небрежно выбил трубку и поинтересовался. «И что вы хотите конкретно от меня?» Как что? Захлебнулся негодованием, брат Вальдемар. Простите, но то, что вы изложили, я прекрасно знаю без вас. Меня интересуют не теории, а конкретные действия. Ну, с конкретными действиями у непризнанного поэта дела обстояли не так блестяще, как с вдохновляющими речами. Для начала выгоните этого алкоголика и найдите на его место благонадёжного человека. Присмотрите репертуар. Как вы это представляете? Я должен бросить свою основную работу и заниматься кадровыми вопросами в Выбоичном театре. Вы у нас специалист по изящным искусствам. Вот вы ими и занимаетесь. Между прочим, это заведение даже не является моей личной собственностью. Оно принадлежало короне, и я им владел до тех пор, пока был королём. В настоящее время как основные средства, так и обороты принадлежат ордену. Если вы желаете, чтобы я принимал участие в управлении театром, Этот вопрос следует согласовать на высшем уровне. Но даже тогда я смогу вам помочь только в материальной сфере. Художественная часть всё равно останется в вашем видении, поскольку я в этом попросту не разбираюсь. Брат Вльдемар обиженно посопел, но спорить с советником не рискнул, будучи заранее уверен в поражении. Вы объяснили всё, что хотели, учтиво принцессировал Сашелар. Да, пожалуй, Далее терять здесь времени нет смысла, горделиво изрёк министр и поднялся, собираясь уходить. В таком случае, позвольте проводить вас. А вы, молодой человек, советник повернулся к Лукусу. Подготовьте мне пока те документы, о которых я упоминал. Я сейчас вернусь, и мы посмотрим, насколько фатальны понесённые вами убытки.